облысение. Патриция Корнуэлл. Местная муха Moniik rofi Pargeli. Английский sand dog. Если у вас на макушке сияет розовая лысина, бесплодная, как пустыня, вам, вероятно, становится невесело. Кажется, что вместе с волосами вы теряете и мужскую потенцию. Смотрите старение. Вы завидуете мужчинам с густой шевелюрой, и совершенно напрасно. Вспомните, как шла эволюция человека: от покрытой шерстью обезьяны до почти безволосого существа. Вы стоите на высшей ступени развития. Свидетельство чему высокий лоб. Эти косматые громилы должны чувствовать себя неловко в вашем присутствии. Будь у них чуть больше мозгов, Они поспешили бы обриться наголо. Если эти доводы вас не убедили, то непременно преободрит роман Патриции Корнуэлл Месная муха. Жан-Батист Шандоне родился с тёмным мягким пушком, покрывающим не только голову, но и всё тело. Всё детство смущённые родители прятали его от посторонних глаз, как неведомую зверушку. Позрослев, Жан-Батист превращается в отвратительного монстра с уродливым телом и безобразным лицом. Волосы в романе встречаются чуть ли не на каждой странице. Раковина забита волосами, персонажи выдирают друг другу волосы, пучки волос находят на трупах. Судмедэксперт Кей Скарпетта, который уже приходилось встречаться с мутантом, изучает волосы в микроскоп. Постепенно в вашей душе созревает стойкое отвращение к любым волосяным покровам, и вы с несказанным облегчением проведёте рукой по своему гладкому черепу. Если вы всё ещё не согласны, что лысым быть лучше, прочитайте роман Моники Рофи Паргели. С главным героем Августом со сменой времён года происходят физические метаморфозы. Осенью у него на голове внезапно вырастают кроваво-оранжевые волосы, будто языки пламени, рвущиеся с горящего чердака. Зимой он голубеет и выделяет снежинки. Весной под мышками на сосках и в ушах появляются почки, а летом у него выпадают волосы. Именно летом, когда август лыс и крайне уязвим, он встречает свою настоящую любовь. К счастью, его избранница все равно – Рахмат и он или лысый, она любит его ради него самого. Также смотрите, старение